Глава 20. Светлана. Дома и стены лечат. Это я поняла, когда переступила порог квартиры. Стало действительно легче. До да так, что всё накопившееся в душе неожиданно стало потоком вырываться из меня. Сбежала в ванна, забралась прямо в одежде под струю горячей воды и разрывелась. Мне кажется, даже немного подвывала, как побитая собака, потому что перед глазами ещё раз пронёсся этот день. И когда слёзы кончились, стало намного легче. Поля страх ушёл, оставляя на своём месте звенящую пустоту. Денис, как оказалось, всё время, пока была в ванной, сидел под дверью и ждал меня. Вышла, опустилась на пол рядом с ним и прижалась. Если бы не он, то что бы было? Так, не думать. Не нужно вновь вырошить память, когда она только-только дает мне шанс отдохнуть. Еще и спиртное помогает расслабить напряженные мышцы и отключить голову, которая кружится. Мы сидели в обнимку прямо на полу в коридоре, и в объятии к Денису чувствовала себя очень защищенной. Свет! Выходи за меня замуж. Приподнимаю голову и заглядываю в серьёзные, полные решимости глаза. А ещё на самом дне плещется боль и переживания. Я не могу ответить, сил не хватает. Глаза сами собой закрываются. Поэтому просто киваю, улыбаюсь и вновь прижимаюсь к горячему телу, чтобы мгновенно провалиться в сон. А ночью вскакиваем с Денисом от громкого детского плача. И пока мужчина пытается с поросяне понять, что происходит, успеваю запутаться в простыне и рухнуть на пол. Артём! кричу, выбегая в коридор. Я здесь, сынок. Мы сталкиваемся с мальчиком в дверях его комнаты. Малыш мгновенно оказывается у меня на руках и сразу успокаивается. За спиной вырастает фигура Дениса, который тянет меня обратно в комнату. В эту ночь мы ночевали все вместе. Малыш в центре огромной кровати, и мы по краям стерегли его сон. Утром проснулась, как всегда без будильника, и впервые поняла, что не знаю, как быть. Вчера ведь написала заявление, и нужно вернуться и забрать свои вещи, по-человечески попрощаться с классом, извиниться перед родителями. О чём задумалась? спрашивает Денис, приподнимаясь на локтях. Идти в школу или нет? Смотрю на него, ища поддержку. Все вместе пойдём, мне уж больно хочется прочитать жалобу на тебя. Но в 8:00 утра директор звонит сам. Светлана Николаевна. Я вас слушаю. Подпёрла рукой щеку и наблюдаю, как кушает Артём. А вы сегодня на работу выйдете? Меня в макушку целует Денис и улыбается. Нет, я же написала заявление и отрабатывать не буду. Вдруг ваш Титаник разобьётся раньше времени. Мой любимый мужчина удивлённо приподнимает бровь, а я отмахиваюсь. У нас, наверное, возникли некоторые недопонимания. Я извиняюсь за вспыльчивость, но заявления жалобы никакого нет. Слышу, как рвёт бумагу и прикрывая динамик, произношу для Дениса: "Жалобу только что порвали. Не удастся тебе прочитать". Хихикаю. "Ничего, всё равно зайду поговорить". Пожимаю плечами, ничего не имея против решения папы Артёма. "Светлана Николаевна, ой, кажется, что-то пропустила. Я приеду к первому уроку. До свидания. Мам, ты остаёшься?" спрашивает Тёма. Угу. Отвечаю, рассматривая улыбающегося ребёнка. Тогда я быстро собираю портфель. Кричит уже из коридора. Точно хочешь работать в школе? спрашивает Денис, заключая меня в кольцо своих рук. Хочу. По крайней мере, пока что. Я вас отвезу и уж извини, но под дверми класса посижу. Вот если будет сидеть именно он, то ничего против не имею. Хотя, если вспомнить, в первый день была совершенно другого мнения об этом потрясающем человеке, который за такое короткое время изменил всю мою жизнь, перевернул её с ног на голову. А после работы все вместе поедем выбирать кольца. Как уже у меня даже сердце от волнения вновь стало стучать быстро-быстро. А чего тянуть? смеётся Денис. Я уже не могу ждать, если честно. Ладно, уговорил. В школу успею как раз к первому уроку. И когда захожу в класс, дети несутся мимо завуча, которая открыла кабинет и всё это время следила за порядком. Она тихонечко вышла, прикрыв за собой дверь. Светлана Николаевна зовёт меня Коля, и уже становится страшно. Этот мальчик задаёт такие провокационные вопросы, что часто теряюсь. А правда, что вы мама Артёма? Правда. И все дети резко повернулись к моему мальчику, чтобы завалить его вопросами. Только и слышно, как со всех сторон звучит: "Тебя заставляют делать уроки? А выполнять дополнительные задания? Ты много читаешь?" Я же смеюсь и сажусь за свой стол.